Глава 19. Сравнение американских индейцев с африканским бушменами, пища, образ жизни и характерные черты, вероломное нападение на почтовую карету, храбрый кучер, благородный индеец. К утру 16 дня пути от Сент-Джозефа мы достигли входа в скалистый каньон, расположенный в 250 милях от соленого озера. Здесь-то, в этом диком краю, где кроме почтовых станций не было ни одного жилища белых людей, Нам повстречались человеческие существа такие убогие и жалкие, каких мне еще не доводилось видеть. Я имею в виду индейцев племени Гашут. Судя по тому, что мы видели и слышали, они стоят на еще более низкой ступени развития, чем даже пресвауты калифорнийские индейцы, так называемые Капаччи, чем все дикие племена, чем все дикие племена нашего континента, чем жители островов Терра-дель-Фuegos, чем гантоты и в некоторых отношениях, чем даже африканские китчи. Я вынужден был насквозь просмотреть все объемистые тома нецивилизованных человеческих племен Вуда, чтобы найти племя дикарей, которое можно было приравнять к гашутам. И этой сомнительной чести я мог удостоить только одну единственную народность – южноафриканских бушменов. Те гашуты, которых мы видели на дороге и станции были низкоросвы, костлявы, с такой же матовой черной кожей, как у большинства американских негров. Бережно хранимая грязь, видимо, скоплялась с на их руках и лицах в течение месяцев, лет и даже поколений, в зависимости от возраста. Они молчаливы, двигаются бесшумно, взгляд плутоватый, наблюдают украткой, ничего не упуская, как все другие «благородные индейцы», в кавычках, о которых мы столько читали, вернее не читали, сохраняют полную невозмутимость. Как все индейцы, они медлительные, долготерпеливы, долготерпеливы и упорные. Они неисправимые попрошайки. Лишите индейца инстинкта попрошайничества, и он не сможет жить, как не могут идти часы без маятника. Вечно голодные, они не отказываются от пищи, которой кормят свиней, но часто едят и то, от чего свинья отказалась бы. Они охотники, но при охотничьей страсти убить зайца, сверчка, кузнечика и съесть свою добычу или или отобрать падаль у койотов и сырычей если спросить этих дикарей, верят ли они, как большинство индейцев, в некоего высшего духа, на их лицах отразится что-то отдаленно напоминающее волнение, ибо им послышится, что речь идет о винном духе. Этот очень немногочисленный, ничем не объединенный народец, эти почти голые темнокожие с умом малого ребенка, ничего не производят, не имеют селений, не делятся на четко разграниченные родовые общины, Единственным убежищем им служит тряпка, наброшенная на куст для защиты от снега, а пустыня, в которой они живут, такая каменистая, холодная, неприютная, какой, пожалуй, больше не сыщешь ни в, ни в нашей стране, ни в любой другой. И бушмены, и наши гашуты, по всем признакам, несомненно, происходят от той самой обезьяны, или кенгуру, или крысы, которую дарвинисты считают Адамом животного царства. Казалось бы, скорее зайцы пищевают лезут в драку чемгашута между тем случалось что они в течение нескольких месяцев мир напитались объетками и отбросами почтовой станции, а потом, когда никто не ожидал дурного, поджигали в темную ночь строение и убивали из засады всех кто выбегал спасаясь от огня. однажды они напали ночью на почтовую карету, в которой ехал только один пассажир окружной судья территории невада из первого же залпа кроме стрел были две три пули. Изрешетили шторки кареты, подбили лошадей и смертельно ранили кучера. И он, и его пассажир оказались неистовливых. По первому оклику кучер по первому оклику кучера судья Мод выскочил из, из кареты, вскарабкался на козлую, схватил вожжи и под подградом стрел прорвался сквозь толпу скелетов, преградивших им путь. Когда кучера ранило, он сполз с козла на багажник, но вожжи не выпустил и сказал, что сумеет продержаться до смены. А после того, как судья Мотт взял ввозжи из его слабеющих рук, кучер лег, просунув, просунув голову между ногами Мотта и стал спокойно указывать ему, как надо ехать. Он сказал, что надеется умереть не раньше, чем они обгонят негодяев и оставят их позади. А если это удастся, самое трудное будет сделано. И если судья поедет дальше так-то и так-то, тут он дал указания об опасных местах на дороге и о направлении, которого нужно держаться, то он благополучно доберется до станции». Судья обогнал неприятеля и домчал карету до ближайшей станции. Ночные страхи кончились, это он знал, но не было товарища, с которым он мог бы разделить радость победы, ибо мужественный кучер скончался. Забудем на время все резкие слова, сказанные нами о кучерах почтовых карет. Отвращение, внушенное мне к гашутами, мне, ученику Фенемора Купера, поклоннику краснокожих, включая просвещенных дикарей из «Последнего из магикан», Столь похожих на провинциалов, которые каждое предложение делят на две равные части. Одна половина изысканно, грамматически правильно и состоит из тщательно отобранных слов, а вторая – пародия на язык охотника или горца, достойная конторщика с Бродвея, проглотившего собрание сочинений Эмерсона Беннета и две-три недели изучавшего жизнь на Диком Западе в театре Бауэри. Так вот отвращение, которое я, будучи поклонником индейцев, чувствовал к гашутам, заставило меня усомниться в непререкаемости признанных авторитетов и поразмыслить, уж не слишком ли высоко я ставил краснокожих, глядя на их, глядя на них сквозь романтическую дымку, открывшуюся мне истину, развеивая очарование, удивительно как быстро с благородного индейца сошла мишура и позолота, и, и обнаружилось создание коварное, неопрятное, убогое, и как быстро пришлось убедиться, что любое индейское племя это те же гашуты. Более или менее преображенные под влиянием обстоятельств и окружающей среды, но по существу все-таки гашуты. Они достойны жалости, бедняги. Я готов пожалеть их, но только издали. Вблизи никто их не жалеет. Ходят слухи, что в правлении железнодорожной компании Балтимор Вашингтон и среди ее служащих много гашутов. Но это неверно. Есть, правда, некоторое сходство, которое может ввести в заблуждение непосвященных. Но оно не обманет сведущих людей, наблюдающих наблюдавших оба племени. Нет, кроме шуток, распускать такие слухи не только не остроумно, но и дурно, ведь даже если это делается без злого умысла, всё же они чернят доброе имя людей, которым видит Бог и так уже не сладко живётся в безжалостных пустынях скалистых гор. Пусть мы не находим в сердцах в сердце своем своего сочувствия и христианского сострадания к этим несчастным голым дикарям, но по крайней мере не будем обливать их грязью.